Разные мелкие разряды лиц прежде свободных, незаконно рожденные, вольно отпущенники, не помнящие родства и другие бродяги, дети и солдат, заштатные церковнослужители, приемыши, пленные народцы и тому т.п. В этом отношении обе ревизии продолжали ту очистку и упрощение общественного состава, какая началась еще в 17 столетии.